Гораздо действеннее оказывается обращение к авторитету специалистов. Беседа с врачом, книги и статьи косметологов убедят подростков, что использование декоративной косметики, теней для вегумной, помады, румян и прочее не только придает молодому лицу оттенок вульгарности, старит и огрубляет, но и непоправимо портит кожу, безжалостно подчеркивает все ее дефекты. юности, неодолимо хочется быть красивой. И ей надо помочь в этом. Надо учить детей и подростков быть красивыми. Бытовая культура Воспитанность человека полная и ярко проявляется в том, как он удовлетворяет свои обыденные бытовые потребности. Правила и нормы бытовой культуры во многом определяются эстетическими воззрениями общества. Поэтому формирование развитого вкуса и эстетического отношения к предметам и явлениям повседневной жизни составляет важную задачу воспитания. Необходимо, например, научить ребят рационально и со вкусом организовывать внешнюю среду и свое жилище. Неразвитость этих качеств при быстром росте материального благополучия приводит к грустным последствиям. все тревожнее становятся сигналы о наступлении вещей на человека. В тех семьях, где вещи вырвались из подчинения, поработили своих хозяев, заставили служить себе, навязали определенный образ жизни вещизмом, заражаются не только взрослые, но и дети. Вирус стяжательства, потребительства, мещанства не знает пощады. Большой группе старшеклассников предложили задание. Представьте, что в вашем распоряжении находится большая хорошая комната, и вы располагаете неограниченными возможностями для ее оборудования. Как бы вы это сделали? Опишите или нарисуйте. Оказалось, что предметом вожделения многих является огромный цветной телевизор. Мальчики мечтают... О баснословно дорогом японском магнитофоне сплошь и рядом в качестве обязательных признаков уюта фигурируют дорогие ковры на полу и стенах, сервант, набитый чешским хрусталем, фотографии киноартистов и капроновая тюль, орфография авторов работ. Стремление человека к комфорту естественно и закономерно. Важно только, чтобы в основу этого стремления легло понимание главных черт советского эстетического стиля, которые сформулированы еще луначарским. Мы хотим сделать обстановку простую, удобную, радостную по форме, целесообразную, здоровую. Одну из самых естественных потребностей человека составляет потребность в пище, но... Как по-разному удовлетворяют ее люди. Одни едят жадно, торопливо, даже страстно. Другие брезгливо перебирают куски, принимают пищу. Третьи едят так, что при взгляде на них не только чувствуешь появление аппетита, но и получаешь эстетическое удовольствие. Необходимо научить ребенка рационально использовать время. Воспитать привычку к постоянному учету времени. Сколько гулял? сколько затратил на уроки, сколько провел у телевизора и к планированию его затрат. Как проведешь свободный вечер, выходной день, каникулы, следующую неделю. У ребят не всегда хватает умения и терпения доводить все это до конца. Надо помочь им, подсказать способы, которые облегчают и счет и планирование времени. В одной семье девочку приучили к вечернему самоотчету. Пошли спать. Она припоминала и оценивала минувший день, планировала следующий. В другой семье на кусочки пластика начертили табличку, где мальчик фиксировал затраты времени на разные дела. В конце дня запись обсуждалась и стиралась. В третьей семье подростку подарили перекидной календарь и научили им пользоваться. Главное, чтобы ребята поняли — Уважение своего и чужого времени как большой ценности — совершенно обязательный признак воспитанного человека. Домашняя педагогика